Глава четвертая Утро выдалось серым и промозглым Я проснулась раньше всех, когда за окном еще только начинало светать Долго лежала, глядя в потолок и слушая, как по стеклу барабанит дождь Капли стекали по узким окнам бойницам оставляя извилистые дорожки, похожие на слезы Мысли о предстоящей встрече не давали покоя, но волнения, как ни странно, не было Скорее, усталость Раздражение. Глухое нежелание играть в чужие игры по чужим правилам. Тара заворачивалась на соседнем матрасе, что-то пробормотала во сне. Лукас спал крепко, на его лице не было ни тревоги, ни страха. Камин почти прогорел, но несколько углей еще тлели под слоем пепла. Я тихо поднялась, стараясь не разбудить остальных, подбросила пару поленьев. Огонь нехотя занялся, лизнув сухое дерево рыжими языками. Одеваться для совета было не во что. Все та же дорожная одежда, в которой я приехала. Кожаный жилет, простая льняная рубашка, штаны, разношенные сапоги. Ничего особенного. Ничего, что подошло бы для встречи с высшими магами королевства. Я затянула ремень, заплела волосы в простую косу, чтобы не лезла в лицо. Посмотрела на себя в осколок зеркала, который нашла вчера в одной из комнат из мутного стекла на меня смотрела молодая женщина с усталыми глазами ни украшений ни макияжа ни прически пусть привыкают сказала я своему отражению с кем разговариваешь сонный голос старый заставил меня обернуться арчанка сидела на матрасе потирая глаза ее косички растрепались за ночь медные бусинки тускло поблескивали в свете разгорающегося огня сама с собой Дурная привычка. У всех свои причуды. Тара зевнула, потянулась с хрустом. Потом ее взгляд скользнул по моей одежде, и она приподняла бровь. Не собираешься принарядиться? Все-таки совет магов, важные шишки. Мантии там всякие, золотое шитье. Я техномаг, а не придворная дама. Я пожала плечами. Тара хмыкнула, но в ее глазах мелькнуло одобрение. Это правильно. Нечего перед ними хвост распускать. Она поднялась, начала разминать затекшие мышцы. «Хочешь, провожу?» «Нет, Соран заедет за мной. Останься с Лукасом». Присматриваю за мелким, не волнуйся». Арчанка кивнула в сторону спящего мальчика. «Разбудить его на завтрак или пусть дрыхнет». «Пусть спит». Он вчера вымотался. Я спустилась на первый этаж. Кухня встретила меня запахом вчерашней похлебки. На столе стояла миска с остатками, прикрытая чистой тряпицей. Рядом кружка с водой и краюха хлеба. Есть не хотелось. В животе ворочался тугой ком, который не имел ничего общего с голодом. Но я заставила себя проглотить несколько ложек холодной каши, запить водой. Неизвестно, сколько продлится эта аудиенция и когда удастся поесть снова. Стук в дверь раздался ровно в одиннадцать. Я открыла и увидела Сорона. Он стоял под навесом крыльца, укрываясь от дождя. Мундир инквизитора был безупречен, как всегда. Волосы аккуратно зачесаны назад, лицо непроницаемое, официальное. За его спиной ждала карета, крытая черной кожей, с гербом инквизиции на дверце. Два серых коня нетерпеливо переступали копытами по мокрой брусчатке, фыркая и встряхивая гривами. Кучер на козлах кутался в плач с капюшоном. «Готово?» — спросил Соран вместо приветствия. «Насколько это возможно?» Он окинул меня быстрым профессиональным взглядом. Отметил дорожную одежду, отсутствие украшений, простую косу. Ничего не сказал. «Идем. Не стоит заставлять совет ждать». Он помог мне подняться в карету. Сам сел напротив на обитую потертым бархатом скамью. Кучер щелкнул кнутом, и мы тронулись. Венгард за окном проплывал серой пеленой дождя. Сначала мы ехали по узким улочкам квартала, где стояла башня. Старые дома, потемневшие от времени и сырости, Облупившаяся штукатурка, покосившиеся ставни, выщербленная брусчатка. Редкие прохожие жались к стенам, прячусь от дождя под навесами и в подворотнях. Никто не обращал на карету внимания. Здесь, видимо, привыкли не замечать лишнего. Потом улицы стали шире, дома выше и наряднее. Появились магазинчики с яркими вывесками, кофейни с большими окнами, цветочные лавки под полосатыми тентами. Люди здесь были одеты лучше, шли увереннее, даже под дождем умудряясь сохранять достоинство. Торговый квартал, — пояснил Сорен, заметив мой взгляд. Здесь живут купцы, ремесленники, мелкое дворянство. Я кивнула, продолжая смотреть в окно. Город был красивым, объективно красивым. Широкие проспекты, мощенные светлым камнем, который даже под дождем казался чистым. Аккуратные дома с черепичными крышами, выстроенные по линейке, как солдаты на параде. Фонарные столбы через равные промежутки, кованое железо, изящные завитки. Все было правильным, слишком правильным, слишком чистым, слишком упорядоченным. Я помнила торжище: хаос лотков и палаток, расставленных как попало, запахи жареного мяса, специй, навоза и дыма, смешивающийся в удуряющий коктейль. Голоса торговцев, перекрикивающих друг друга на десятки языков, гномы, люди, орки — все вперемешку, толкающиеся, спорящие, торгующиеся. Там была жизнь. Шумная, грязная, настоящая. Там пахло потом и честной работой. Здесь... здесь было красиво и мертво. Как картинка в книге, как декорация в театре. «О чем думаешь?» — спросил Сорен. «О том, что скучаю по дому». Он промолчал. Понял, наверное, что я имела в виду не башню. Карета свернула на широкий проспект, обсаженный старыми каштанами. В конце проспекта показалось здание, и я невольно подалась к окну. Академия магии. Она возвышалась над окружающими домами, как великан над детьми. Огромный комплекс из белого мрамора, сияющего даже в пасмурный день. Колонны в три человеческих роста поддерживали портик главного входа. Широкие лестницы вели к массивным дверям, украшенным золотыми символами. Башенки и шпили тянулись к небу, соперничая друг с другом в высоте. Центральный корпус венчал купол из голубого стекла. Он светился изнутри мягким магическим светом, словно маяк в море серых крыш. По периметру располагались башни поменьше. Пять штук, каждая своего цвета. Красная, синяя, зеленая, желтая и серебристая. Стихи. Впечатляет, да? Соран заметил мое выражение лица. «Большое», — согласилась я. «И явно построено, чтобы производить впечатление». «Не только». Академии 300 лет. Ее заложили сразу после войны стихий, когда маги решили объединиться. Символ единства и мощи магического сообщества. «И контроля?» «И контроля», — он не стал спорить. «Все маги королевства обязаны пройти обучение здесь, получить лицензию, зарегистрироваться в реестре». А если не хотят, тогда они становятся преступниками. Карета остановилась у парадного входа. Широкая мраморная лестница вела к массивным дверям из темного дерева, покрытого резьбой. Сцены каких-то битв, фигуры магов с воздетыми руками, чудовища, корчащиеся в агонии. По обе стороны от дверей застыли стражники в церемониальных доспехах, неподвижные как статуи. Сорен вышел первым, подал мне руку. Я ступила на мокрые ступени, чувствуя, как капли дождя холодят лицо. Порыв ветра забрался под жилет, и я поежилась. «Зал проверки на третьем этаже», — сказал Соран, направляясь к дверям. «Там обычно тестируют новых студентов. Определяют стихийную принадлежность, измеряют силу удара. И туда они назначили встречу со мной. Да. И я поняла послание. Для них я была не мастером, не союзником, ни равной. Испытуемый, объектом изучения, диковинным зверьком, которого нужно осмотреть, измерить, классифицировать. Что ж, посмотрим, кто кого будет изучать. Стражники у дверей не шелохнулись, когда мы прошли мимо, только глаза за прорезями шлемов цепко и настороженно проследили за мной. Внутри академия была еще более величественной, чем снаружи. Мы оказались в огромном холле с потолком, уходящим куда-то в небеса. Мраморные колонны, увитые каменными листьями, поддерживали своды, расписанные сценами из истории магии. Я запрокинула голову, пытаясь рассмотреть детали. Маги, сражающиеся с драконами. Маги, возводящие города одним взмахом руки. Маги, не молнии на армии врагов. Никаких техномагов, разумеется. Никаких механизмов, никаких шестеренок и рычагов. Словно нас никогда не существовало. Пол был выложен мозаикой. Сложный геометрический узор из белого, черного и золотого камня. В центре холла располагался фонтан. Не вода, а чистый свет, струящийся вверх и рассыпающийся искрами под потолком. И повсюду студенты. Они сновали по холлу группами и поодиночке. Молодые, большинство моложе меня. Одетые в мантии разных цветов. Красные, синие, зеленые, желтые, серебристые. Стихийная принадлежность. Некоторые несли книги и свитки, другие о чем-то спорили, жестикулируя так энергично, что от их рук срывались искры. Из-за одной из колонн доносился смех. Группа студентов в синих мантиях обступила девушку, которая делала что-то с водой, заставляя ее принимать причудливые формы. И все без исключения оглядывались на нас. Сначала на Сорона. Его узнавали, это было очевидно. Инквизитор. Тот, кто охотится на отступников. Студенты расступались, освобождая дорогу, и в их глазах мелькал страх, смешанный с любопытством. Потом на меня. И тут любопытство было больше, чем страха. Шепот пробежал по холлу, как рябь по воде. «Это она? Техномаг? Та самая, что пробудила голема? Не похоже на могущественную колдунью?» Я шла прямо, не обращая внимания на взгляды и шепот. Спину держала ровно, подбородок высоко. «Пусть смотрят, пусть шепчутся. Мне все равно». Мы прошли через холл, поднялись по широкой лестнице на второй этаж, потом на третий. Коридоры здесь были уже, скромнее, но все еще впечатляющие. Двери по обе стороны с латунными табличками. Зал проверки оказался в конце коридора. Сора остановился у двери, повернулся ко мне. «Готово?» «Нет», — честно ответила я. «Но это ничего не меняет, верно?» Он кивнул и толкнул дверь. Зал был круглым, с куполообразным потолком, расписанным созвездиями. Магические светильники парили под сводом, заливая помещение ровным золотистым светом. В центре зала находился каменный постамент, испещренный рунами. Наверное, тот самый, на котором тестировали студентов. Вокруг постамента полукругом располагались высокие кресла. Не кресла даже, троны. Пять штук, каждый из своего металла. Красный камень, похожий на застывшую лаву. голубой кристалл, прозрачный, как вода. Темное дерево, покрытое резьбой в виде листьев и корней. Серебристый металл, легкий, почти невесомый на вид. И белый мрамор, увитый каменными цветами. И в каждом кресле архимаг. Архимаг огня сидел справа. Грузный мужчина лет шестидесяти. С багровым лицом и густой рыжей бородой, тронутой сединой на висках. Широкие плечи, мощные руки толстые пальцы, унизанные кольцами с рубинами. Его мантия была красной, как раскаленные угли, с золотым шитьем по краям. Он смотрел на меня тяжелым оценивающим взглядом, как смотрят на скотину перед покупкой. Рядом с ним архимаг воды, женщина неопределенного возраста. Могло быть сорок, могло быть семьдесят. Ее лицо было гладким, без единой морщины. Но глаза... Глаза были старыми. Водянисто-голубые, холодные, как зимнее море. Кожа бледная, почти прозрачная. Волосы цвета морской пены уложены в сложную прическу, украшенную жемчугом и кораллами. Синяя мантия струилась вокруг нее, как вода. Она смотрела на меня без выражения, словно изучала диковинное насекомое, приколотое булавкой к доске. Архимаг земли занимал центральное кресло. Старик, очень старый. Даже скорее древний, как сама Академия, как горы за горизонтом. Морщинистое лицо, словно вырезанное из коры тысячелетнего дуба. Седые волосы, редкие, свисающие до плеч. Борода, заплетенная в косичку, как у гномов. Глаза темные, глубоко посаженные, почти скрытые под нависшими бровями. Но живые, цепкие, внимательные. Он был единственным, кто не смотрел на меня с враждебностью или презрением. Скорее, с интересом, с ожиданием. Слева от него сидел архимаг воздуха. Худощавый мужчина средних лет, похожий на хищную птицу. Острый нос, острый подбородок, острые скулы. Серебристые волосы, коротко стриженные. Нервные пальцы, которые постоянно двигались, словно перебирая невидимые струны или выписывая в воздухе руны. Его мантия переливалась при каждом движении, меняя оттенки от белого к серебристому и обратно. Он смотрел на меня с любопытством ученого, который обнаружил новый вид жука. И последний – архимаг жизни. Пожилая женщина с мягким, добрым лицом. Седые волосы убраны под чепец, вышитый зелеными листьями. Зеленая мантия, простая по сравнению с другими, но украшенная живыми цветами. Они росли прямо из ткани, распускаясь и увидая в медленном танце. Она улыбалась тепло и приветливо. Но улыбка не достигала глаз. Глаза оценивали, взвешивали, судили. «Мэй, сторжище!» Произнес Архимаг огня, и его голос загремел под куполом, как раскат грома. «Добро пожаловать в Академию магии!» Я молча кивнула, не поклонилась, не присела в реверансе. Просто кивнула, как равная равным. Краем глаза заметила, что Архимаг воды чуть прищурилась. Сорен прошел к стене, встал там, скрестив руки на груди. Присутствовал, но не вмешивался. Наблюдатель, не участник. «Подойди ближе!» — велел Архимаг Огня, указывая на постамент в центре зала. — Встань там. — На постамент? Как студентка на экзамене? Я не двинулась с места. — Зачем? Брови Огневика поползли вверх. Видимо, он не привык к вопросам. — Это стандартная процедура. Постамент позволяет измерить магическую силу, определить... — Я не студентка, — перебила я, — и не собираюсь проходить тестирование. «Если вы хотите поговорить, давайте поговорим. Если хотите измерять, делайте это с кем-нибудь другим». Тишина. Архимаг огня побагровел еще больше, что казалось физически невозможным. Его пальцы сжались на подлокотниках, и я заметила, как от его колец потянулись струйки дыма. «Дерзкая девчонка», — прошепел он. «Ты забываешь, с кем разговариваешь?» «Нет, не забываю». «Вы совет архимагов, самые могущественные маги королевства. А я — техномаг, который пробудила древнего голема и остановила потоп в Торжище. Мы здесь, чтобы обсудить сотрудничество. Не для того, чтобы меня тестировали, как подопытного кролика». «Сотрудничество?» Архимаг воды чуть наклонила голову, и ее жемчужные украшения тихо звякнули. «Интересная формулировка. А как бы ты описала причину этой встречи?» «Вы меня вызвали. Вам и решать, как это называть». Повисла пауза. Архимаг воздуха нервно забарабанил пальцами по подлокотнику, и от его ногтей посыпались крошечные искры. Архимаг жизни перестал улыбаться, ее доброе лицо застыло маской. Только Архимаг земли не изменился. Он по-прежнему смотрел на меня тем странным задумчивым взглядом, словно я была загадкой, которую он пытался разгадать. «Довольно» произнес он, и его голос был тихим, почти шепотом, но каким-то образом перекрыл все остальные звуки. «Мы здесь не для того, чтобы устраивать сцены. Пусть девушка стоит, где стоит. Это не имеет значения». Архимаг огня открыл рот, явно собираясь возразить, но старик поднял сухую узловатую, как корень древнего дерева, руку, и огневик осекся, проглотил слова, которые рвались наружу. Откинулся в кресле, скрестив руки на груди. «Интересно. Значит, даже вспыльчивый архимаг огня не решается спорить с этим стариком». «Мы собрались здесь, чтобы обсудить твое положение», продолжил архимаг земли, обращаясь ко мне. «И определить, как мы можем сосуществовать». «Я думала, это уже решено», сказала я. «Сорен говорил об отделе техномагического равновесия, о лаборатории». О работе на благо королевства. Инквизитор Соран несколько опередил события. Архимаг воды сложил руки на коленях. Совет еще не принял окончательного решения по этим вопросам. Я посмотрела на Сорана. Он стоял у стены, неподвижный, с непроницаемым лицом. Но я заметила, как напряглись его плечи. «Давайте не будем ходить вокруг да около», — вмешался Архимаг воздуха. Его голос был резким, отрывистым, как порывы ветра. Техномагия запрещена в королевстве уже два века. Запрещена не просто так. Наши предки видели, к чему приводит бесконтрольное создание механических тварей. «Тварей?» – переспросила я. «Именно так. Армии големов, уничтожавших города. Механические чудовища, вышедшие из-под контроля создателей. Тысячи погибших по вине тех, кто возомнил себя богами». Это было 200 лет назад, во время войны. Сейчас? «Сейчас ничего не изменилось», — отрезал Архимак воды. «Природа человеческая неизменна. Дай намагу власть, и он захочет большей власти. Дай ему армию, и он захочет королевства». «Я не создаю армии». Я старалась говорить спокойно, хотя внутри закипал гнев. «Я делаю полезные вещи. Механизмы для кухни, для уборки, для защиты дома». «Игрушки», — фыркнул Архимак. Железные безделушки для развлечения черни. Одна из моих безделушек остановила стихийный пожар в Торжище, где ни один маг огня не справился. А также я пробудила голем. Случайно, прервала меня архимаг воды. Ты не контролировала голема. Ты просто разбудила его. А он сделал то, для чего был создан сотни лет назад. Это не мастерство, это удача. Слепая глупая удача. Я почувствовала, как ногти впиваются в ладони. Сжала кулаки крепче, заставила себя дышать ровно. Они хотят вывести меня из себя. Хотят, чтобы я сорвалась, наговорила глупостей. Не дождутся! Удача, повторила я. Хорошо, пусть будет удача. Но эта удача спасла тысячи жизней. Гномов, людей, орков. Целые кварталы торжища, которые иначе смыло бы к чертовой матери. А что сделали вы? Совет сильнейших магов королевства. «Где были ваши молнии и огненные шары, когда вода поднималась? «Где были ваши заклинания, когда люди тонули?» «Мы не обязаны отчитываться перед тобой», — прорычал Архимаг Огня. «А я не обязана выслушивать ваши оскорбления!» «Тишина, тяжелая, звенящая...» Архимаг воздуха перестал барабанить пальцами. Архимаг воды смотрела на меня с чем-то похожим на удивление. Возможно, она привыкла, что люди съеживаются под ее холодным взглядом. Архимаг жизни нахмурилась. Ее фальшивая доброта исчезла без следа. Архимаг огня поднялся из кресла, и жар от его тела ударил мне в лицо даже на расстоянии в десять шагов. «Ты забываешься, девчонка», — прошепел он. «Мы можем объявить тебя преступницей, отправить в темницу, на костер». «Можете», — согласилась я, — «но не отправите». Это почему же? Потому что вы меня боитесь. Слова вырвались раньше, чем я успела их обдумать. Но сказав их, я поняла. Это правда. Чистая, простая правда. Они боялись. Все пятеро. Боялись того, что я могла сделать. Боялись големов, которых я могла пробудить. Боялись армий, которых я могла создать. Боялись того, что случится, если я выйду из-под контроля. Именно поэтому они не убили меня сразу. Не бросили в темницу, поселили в башне, в которую никто не мог войти без приглашения. Держали на виду, но на расстоянии. «Я не враг вам», — сказала я, и голос мой прозвучал устало. «Я не хочу власти, не хочу армий. Я хочу делать полезные вещи и жить спокойно. Но если вы будете относиться ко мне как к преступнице, как к угрозе, что ж, тогда у нас проблемы». Архимаг огня медленно опустился обратно в кресло. Жар спал. «Довольно», — снова произнес архимаг земли. «Все сказали, что хотели. Теперь давайте перейдем к делу». Он посмотрел на меня. В его темных глазах что-то мелькнуло. Одобрение? Насмешка? Интерес? «Мэй, совет решил дать тебе возможность доказать свою полезность. Не словами, делами. У нас есть задание для тебя». «Я ждала». «Городская канализация», — произнес он. «Я моргнула». «Что?» Старые тоннели под Венгардом. Им больше пятисот лет. Они засорены, частично обрушены. Каждый год во время весенних дождей нижние кварталы города затапливают нечистотами. Болезни, грязь, вонь. Нам нужен механизм, который сможет очистить эти тоннели. Без привлечения рабочих, которые отказываются туда спускаться. Канализация! Они хотят, чтобы я, техномаг, пробудившая древнего голема, спасшее торжище, чистила их выгребные ямы. Я посмотрела на остальных архимагов. Торжество в глазах архимага огня. Холодное удовлетворение архимага воды. Нервная ухмылка архимага воздуха. Фальшивое сочувствие архимага жизни. И спокойный, непроницаемый взгляд старика. Внутри меня что-то кипело. Желание развернуться и уйти. Вернуться в харчевню, к своим механизмам, к своей жизни. Послать этот совет, эту академию, этот проклятый город куда подальше. Но я понимала. Не выйдет. Они не оставят меня в покое. Техномаг, способная пробуждать големов, слишком опасная фигура, чтобы позволить ей исчезнуть. Если я сбегу, за мной придут. Инквизиция, стража, наемники Кто угодно И тогда пострадают Тары и Лукас Единственный способ получить хоть какую-то свободу Доказать, что я не угроза Переубедить их Хотя бы часть из них Это займет время, много времени Но время у меня есть Я усмехнулась Канализация, конечно Я все сделаю Архимаг огня моргнул Явно не ожидал такой покорности После моей недавней вспышки «Вот и отлично». Архимаг воды поднялась из кресла, давая понять, что аудиенция окончена. «Инквизитор Сорен обеспечит тебя планами тоннелей. Срок выполнения — два месяца». «Поняла». Я развернулась и пошла к выходу. Сорон отделился от стены, последовал за мной. Мы молчали, пока шли по коридорам Академии. Студенты шарахались от нас, прижимались к стенам, шептались за нашими спинами. Я не обращала внимания — Смотрела прямо перед собой, считала шаги. Молчали, пока спускались по лестнице, пока проходили через холл с магическим фонтаном, пока выходили под дождь, который за время аудиенции стал еще сильнее. Молчали, пока садились в карету, и кучер направлял лошадей прочь от академии. Только когда здание скрылось за поворотом, я позволила себе заговорить. Канализация. Я откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза. «На побережье наводнение». На севере пожары, которые невозможно потушить. На западе разломы в земле, отравляющие целые деревни. Люди гибнут сотнями. Но нет. Канализация Вингарда. Вот что действительно важно. Соран молчал. «Они не хотят моей помощи», — продолжила я. «Они хотят меня унизить. Показать, где мое место. Ткнуть носом в дерьмо. Буквально». «Да», — просто сказал он. «Я открыла глаза, посмотрела на него». Я не мог вмешаться, ни сейчас. Он встретил мой взгляд, и в его глазах было что-то похожее на сожаление. Мэй, я понимаю твою злость, но ты должна понять. Не все в Совете думают одинаково. Правда? Я горько рассмеялась. А мне показалось, они были весьма единодушны в своем презрении. Трое из пяти? Да. Архимаг огня, Галлен, ненавидит все, что не может контролировать огнем. Архимаг Воды и Сирена не доверяет никому и ничему по определению. Архимаг Воздуха Тирион. Он замялся. Тиреон сложнее. Он ученый, исследователь. Его интересуют возможности, а не политика. Сейчас он следует за большинством, но если ты покажешь ему что-то по-настоящему интересное, он может изменить мнение. А остальные двое? Архимаг Жизни Вилара... Она помнит времена, когда техномагия помогала целителям. Механические руки для сложных операций. Устройство для поддержания жизни. Она не против тебя. Просто... осторожно. Не хочет идти против большинства, пока не уверена, что это безопасно. Я кивнула. Трусость, прикрытая осторожностью. Знакомая история. И пятый? Старик? Соран помолчал, словно подбирая слова. «Архимаг земли. Мастер Корвин. Он странный, сказала я. Смотрел на меня иначе, чем остальные. И они его слушались, даже огневик этот, Гален. Мастеру Корвину больше двухсот лет. соран понизил голос, хотя в карете кроме нас никого не было. Он помнит времена до войны стихий, до запрета. Говорят, он был другом техномагов. Учился вместе с ними, работал бок о бок. И после запрета он остался в совете? Он слишком силен, чтобы его трогать. И слишком умен, чтобы давать повод. Соран посмотрел в окно. По силе ему равных нет во всем королевстве. Даже остальные архимаги, вместе взятые, не смогли бы его одолеть, если бы он решил сопротивляться. Тогда почему он не защитил меня там, в зале, если он за техномагию? Потому что мастер Корвин никогда ничего не делает просто так. Соран повернулся ко мне. Каждое его слово, каждый жест — часть какого-то плана. Он не вмешался сегодня, значит, ему это было не нужно. Или он хотел посмотреть, как ты справишься сама. Я вспомнила тот странный оценивающий взгляд, интерес в глубине темных глаз. Это он настоял на том, чтобы поселить тебя в башне. Вдруг сказал Соран. Я резко выпрямилась. Что? Когда совет решал, где тебя разместить, были разные предложения. Казармы при академии, комната в одной из гостиниц под надзором, Даже камера в Инквизиции это предложил Галлен. Но мастер Корвин сказал, что башня подойдет лучше всего, и никто не стал спорить. Башня. Проклятая башня, которую все боятся. Которая не пускает магов. Он точно хочет, чтобы техномагия вернулась. Я усмехнулась. Засунуть меня в место, которое местные обходят за милю? Да, Сорен кивнул. Я уверен, мастер Корвин странный, непредсказуемый. Но он не враг техномагии. Скорее, союзник, который играет в свою игру. И какую игру? Не знаю. Но если он поселил тебя в башне, значит, у него была причина. И я думаю, мы скоро узнаем, какая. Карета катила по мокрым улицам Вингарда. Дождь барабанил по крыше, стекал по окнам мутными потоками. Я думала о старике с глазами, похожими на древесные корни, о башне, которая не пускала магов, о схеме на потолке чердака. О канализации, которую мне предстояло чистить. И о том, что иногда самые грязные задания оказываются началом чего-то большего. «Ладно», — сказала я. «Начнем с канализации, а там посмотрим».